Франция, Кандауров, советник посольства, Италия, консул Забелла, Швеция, Неклюдов, Норвегия, Лорис Меликов, Швейцария, посланник ОНУ, агент МИД Мандельштам, США, Бахметьев; Китай, Кудашев, Бразилия, Щербатский, Глава дипломатической миссии и так далее. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 21. Следует подчеркнуть, что спуская российский масонский корабль со стапелей, упрощая для большей эффективности обрядность и ритуал, творцы Верховного Совета Народов России позаботились о том, чтобы связать свой русский филиал вассальными обязательствами. парижских архивах хранится обязательство, в котором члены ведущей в то время ложи «Полярная звезда» во главе с великим мастером Орловым Давыдовым клянутся хранить верность Великому Востоку Франции, его Высшему Совету. Фотокопия документа имеется в книге Берберовой. Французские наставники согласились на передачу координирующей роли петербургской ложи Малая Медведица, тогда как важный для Антанты армейский рычаг был расположен по соседству в военной ложе. Первая создалась в 1910 году, вторая в 1909. В 1912 году в Малую Медведицу был включен Керенский. Здесь уже находились Колюбакин, Гальперн, Ефремов, чьи имена вместе с именем руководителя военной ложи Гучкова и ряда других позже вошли в постоянную обойму Временного правительства. Скупо избегая деталей, умалчивая о пружинах этого механизма, писал много лет спустя, в 1965 году, об этом периоде сам Керенский. Отрывки из воспоминаний приведены в книге «За кулисами видимой власти», страница 123-124. Мне предложили участвовать в 1912 году, как раз после моих выборов в Четвертую Думу. После серьезного размышления я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и я решил принять предложение примкнуть к нему. Керенский утверждает, что полный ритуал и масонская система ступеней были упразднены, общество – принимала женщин. Никаких письменных документов или списков членов не держали. Имелась ложа в Думе, другая для журналистов и так далее. Несмотря на заявление о новом характере, организация, носившая претенциозное название Верховный Совет Народов России, состояла в основном и главным образом из проверенных и испытанных масонов, прошедших школу во Франции, а затем в ложах Москвы, Петербурга и других российских городов. А входившая в совет женщина Кускова, по словам того же Керенского, была франк-масоном высоких степеней. Стало быть, степени играли свою роль. Да еще как! Следует подчеркнуть прямой политический характер совета, Его откровенную деятельность в пользу достижения прежде всего в Четвертой Думе, тайного компромисса между буржуазными и мелкобуржуазными партиями, рядом буржуазно-помещичьих фракций. Летом 1915 года им удалось создать так называемый «Прогрессивный блок». Депутат Думы Кадет Велихов так обрисовал блок – В 4 Государственной Думе я вступил в так называемое масонское объединение, куда входили представители от левых прогрессистов – Ефремов, левых кадетов – Некрасов, Волков, Степанов, трудовиков – Керенский, социал-демократов-меньшевиков – Чхеидзе, Скобелев, и которое ставило своей целью создать блок всех оппозиционных партий Думы для свержения самодержавия. Через Думу, как полагает Старцев, Верховный Совет Народов России